На следующее утро, проснувшись, я увидела маму возле моего гардероба. «Сегодня ты не пойдешь в школу», сказала она. Я пощупала у себя под подбородком. «У меня свинка?» Многие ученицы не ходили в школу из-за того, что болели свинкой. «Нет», — ответила она. Потом достала из гардероба мое церковное платье и понюхала его подмышками, затем сбрызнула цветочными духами из красивого стеклянного флакончика. Я не знала, зачем мама достала церковное платье в пятницу. Выклопала из уголка глаза кусочек засохшей слези и спросила. «Мы идем в церковь?» «Нет», — сказала она. «Конечно нет. Сегодня пятница. Одевайся». «Ты заплатила за электричество?» «Одевайся», — повторила мама и ушла. Но я встала не сразу. Еще полежала в постели, водя костяшками пальцев по своим ребрам, которые выступали словно бруски ксилофона на груди ниже сосков. На самом деле я не любила ходить в школу, потому что мне не нравилась мисс Уайт. Мне нравилось делать задания, не нравилось сидеть рядом с Ричардом, но мне нравилось быть дежурной по молоку. Когда ты дежуришь по молоку, то во время перемены выходишь из класса и забираешь с игровой площадки ящик с молочными бутылками, а потом ставишь на каждую парту по бутылке и кладешь соломинку. Когда все молоко роздано, мисс Уайт обходит класс, неся жестяную коробку с печеньем и кладет по штучке рядом с каждой бутылкой. Я долго пыталась уговорить мисс Уайт сделать меня дежурной по печенью, потому что это было бы еще лучше, чем быть дежурной по молоку, но она всегда говорила нет. Отвечать за печенье должны взрослые, сказала мисс Уайт. Почему? спросила я. Потому что это взрослая работа. Мне кажется, это должен делать кто-то из детей. Думаю, я должна. Крисси, сделать тебя дежурной по печенью? Это, как говорится, рецепт катастрофы. Я понятия не имела, о чем она. Можно было заранее сказать, будет сегодня плохое молоко или хорошее, если присмотреться к бутылкам в ящике. Лучше всего, когда они покрыты тонким слоем водяных капель, словно вспотели. Это значит, что молоко в бутылках свежее и холодное. Когда они покрыты инем, это уже не так хорошо, потому что значит, что молоко замерзло, И тебе придется оттаивать его на батарее, а это долго. Хуже всего бывало, когда с самого утра светило солнце и белая жидкость в бутылках становилась цвета сливочного масла. Это означало, что молоко будет теплым, словно вода в ванной, густым и похожим на творог. Лучше всего в работе дежурный по молоку было то, что раздав бутылки, я относила ящик обратно на игровую площадку, а потом представлялась возможность Выпить молоко из ничейных бутылок. Они почти всегда оставались потому, что кто-нибудь из учеников почти всегда отсутствовал. В хорошие дни в ящике оставалось пять или шесть бутылочек. Поставив ящик на землю под карнизом, я пригибалась и протыкала пальцем бутылочные крышки. Забавнее было бы протыкать фольгу соломинкой. Тогда получается приятный щелчок, но пить ничейное молоко нужно было быстро-быстро а через соломинку получалось медленно-медленно. Я была дежурной по молоку всю весну и научилась пить очень быстро. Бутылка, палец, глоток готова. Могла опустошить бутылку одним глотком. По правде говоря, я не очень любила молоко, но если выпить его много, то можно не волноваться о том, что после школы нечего есть. После окончания перемены приходилось сидеть за партой очень смирно, ведь живот был настолько заполнен что я знала, если буду двигаться слишком быстро, стошнит. Наверное, поэтому мисс Уайт и позволила мне так долго быть дежурной по молоку. Тогда после перемены я вела себя тихо. Мама крикнула, чтобы я пошевеливалась, и я откинула одеяло, думая о том, что не пойти в школу, значит остаться без молока и без школьного обеда тоже. Это будет очень голодный день, но иногда так случается в жизни. Нужно только не опускать голову. Выбравшись из постели я посмотрела на простыню покрытую желтыми пятнами которые накладывались друг на друга такие же круги бывали у меня на руках когда меня ели лишайные грибки темные по краям разной величины посередине постель была мокрой, а ночнушка оказалась холодной и липкой мама оставила флакончик с духами на подоконнике и я побрызгала самые заметные пятна на простыне однако от этого она стала пахнуть не лучше а даже хуже. Я прикрыла простыню одеялом и понадеялась, что к ночи она высохнет. В кухне мама заплела мне волосы в тугие косы. Пальцы у нее были грубыми. Она так дергала меня за волосы, что мне казалось, будто кожа на голове сейчас лопнет. Но я не издала ни звука, потому что тогда она стала бы дергать еще сильнее. Закончив, мама положила ладонь мне на голову и прошептала. «Отче». «Защити меня! Боже, сохрани меня!» Ладонь у нее была холодной и пахла от нас обеих одинаково, цветами на поверхности и грязью пот. После молитвы мама вытерла ладони бедро, словно избавляясь от прикосновения ко мне. Мы вышли из дома и вместе пошли по улице. Ее туфли издавали звук «Клак-клак! Клак-клак!» Точно копыта пони, а пальцы впились в мое запястье. Мы прошли мимо мальчишек, которые играли на углу со старой велосипедной шиной, но большинство детей торчали в школе. Я была недовольна. Хотела, чтобы они видели, как мы с мамой идем по улице в своих церковных платьях, почти держась за руки. Когда мы дошли до города, церковные туфли натерли мне пятки, но когда я замедляла шаг, мама дергала меня за руку, принуждая идти быстрее. Мы вышли на главную улицу и прошли мимо бакалейного магазина, мясного магазина и универмага Волворд. Я спросила маму, куда мы идем, но она не услышала или притворилась, будто не услышала. И когда мы почти дошли до конца улицы, она втащила меня в какую-то дверь так быстро, что я даже не заметила, что написано на этой двери. За дверью оказался вовсе не магазин, как я думала. Там была приемная, такая же, как у детского врача или стоматолога. Я видела такие приемные в роликах, которые нам показывали в школе. Один из них назывался «Визит к терапевту», а другой — «Визит к стоматологу». Все в этой комнате было мягкого, неяркого цвета. А на стенах висели фотографии семьи с широкими белозубыми улыбками. И я подумала, что это, наверное, кабинет стоматолога, а мама привела меня сюда, чтобы вылечить мой гнилой зуб. Она подтащила меня к столу, за которым сидела женщина, разговаривая по телефону. Когда женщина увидела нас, она положила трубку и улыбнулась так же широко, как люди на фотографиях. Только зубы у нее были желтые и неровные, словно булыжники в мостовой, и даже наезжали один на другой. Я подумала, что люди с такими зубами не должны работать у стоматолога. И еще подумала, что людям с такими зубами вообще нельзя выходить из дома. Это моя дочь, сказала мама. Ее зовут Кристина. Ее нужно удочерить. Ну, сказала женщина за столом. Удочерить. А -а -а Кристину нужно удочерить. Тоже много раз это сказала, вмешалась я. Заткнись. Я обводила узор на ковре носком своей церковной туфли. Лицо горело. Мама не понимала, что такое удочерить. Удочерить – это когда люди берут к себе не свою девочку, как мама Мишель приняла ее к себе от жестоких людей, живших в Лондоне, и оставила у себя. Хотя Мишель по-настоящему-то не ее ребенок, но я с самого начала мамин ребенок. Ей не нужно меня удочерять. Такие мамины ошибки я ненавижу, от них лицо горит. Когда я подняла взгляд, то увидела, как женщина за столом облизывает губы и подумала, что сейчас она объяснит маме насчет удочерения, но вместо этого женщина обратилась ко мне. «Привет, зайчик», — сказала она. «Кристина, красивое имя, а меня зовут Энн. Может быть, ты присядешь, пока я немного поболтаю с твоей мамочкой. Если хочешь, могу дать апельсиновый сок». Я села на одну из поцарапанных синих кресел у окна, и Энн принесла мне сок в пластиковом стаканчике. Он был таким жидким что решила, наверное, это просто вода, которую она налила в стаканчик, где когда-то был настоящий сок. Я смачивала в нем пальцы и рисовала узоры на подлокотнике кресла. Мама не смотрела на меня. Она стояла очень прямо, одной рукой обхватив себя за пояс, а второй сжимая полупальто. Пальцы ее были белыми и скрюченными, словно когти. Энн вернулась к столу и собралась уже заговорить с мамой, тихо, чтобы я не услышала. Когда дальше по коридору открылась дверь, и мы услышали плач. Это был приглушенный плач со всхлипами, как будто кто-то прижимал к носовой платок, и почти сразу же по коридору прошла женщина, прижимающая носовой платок к рту. Я подумала, что это она должно быть плакала. Платок раньше был белым, но теперь сделался серым и слишком мокрым, чтобы вместить еще больше слез. Однако женщина продолжала проливать их. Когда она дошла до конца коридора и увидела в приемной маму и меня, то перестала плакать и покачнулась. Потом сложила платок пополам и высморкалась в него. Сложила еще раз и вытерла под глазами. Моргнула много раз подряд. Она была красивой. Лицо ее было в пятнах от того, что она плакала. Макияж вокруг глаз размазался. Но она все равно была красивой. Желтые волосы и пудра на щеках. Я посмотрела на ее ноги, затянутые в чулки того же цвета, что и кожа, отчего эти ноги были гладкими, как у куклы. Мамины ноги покрыты царапинами и шелухой, как и мои. Мама уродливая, как и я. А эта женщина не была уродливой. Она была как ангел. Когда она сумела перестать плакать, то подошла к столу и сказала Эннн. «Ничего не получилось. Они разрешили матери оставить его. После всего этого!» Это неправильно, так нельзя поступать с людьми. Энна морщила лоб и начала говорить: "О, мне так". Но моя мама перебила ее. "Вы хотите взять приемного ребенка?" спросила она. Красивая женщина скованно кивнула, беря из коробки на столе Уэн чистые бумажные салфетки. Мама быстро подошла ко мне и дернула меня за локоть с такой силой, что я вся облилась водянистым апельсиновым соком. Затем толкнула меня вперед по направлению к красивой женщине и сказала. «Это Крисси. Она моя, но ее нужно удочерить. Можете забрать себе?» Энн сказала. «Но... подождите... и... нет...» А красивая женщина сказала. «Но... я... и... о...» Мама положила руку мне на спину и сразу же отдернула, как будто коснулась чего-то очень горячего или очень острого, или очень ужасного, как будто она положила руку на кого-то, сделанного из разбитого стекла. А потом вышла. Приемной было тихо. Я слышала в голове голос мамы, произносящий «Она моя». Никогда раньше не говорила такого обо мне. Я посмотрела на свое церковное платье, мокрое, цокое, обтрепанное по краю. Гадала, купит ли мне эта красивая женщина новое красивое платье, когда заберет меня к себе домой. Мишель была всего лишь толстым младенцем, когда ее мамочка приняла ее от тех жестоких людей в Лондоне, но все равно получила платьица, игрушки и красивые туфельки с мягкой подошвой. Я надеялась, что эта красивая женщина также отнесется ко мне. «Я бы хотела новое платье», — сказала я на тот случай, «Если она постесняется предложить, можно купить его по пути к вам домой». Она облизнула нижнюю губу, словно ящерица, потом повернулась и прислонилась к столу, чтобы поговорить цен. Я слышала «пойти за ней» и явно что-то не так. И, боюсь, ничего не поделаешь. И хотела маленького ребенка. И слишком большая, да, слишком большая. К тому времени, как женщина снова обернулась, я уже опять сидела в кресле. Она подошла ко мне, остановилась, несколько раз моргнула, облизала губы и произнесла. «Я…» Потом глупо хихикнула, еще глупее махнула рукой, выскочила за дверь вихри пудры и желтых волос. Энн надела пальто, взяла свою сумку и принялась болтать как болтают взрослые, когда думают, что могут удержать тебя от плачи, забивая тебе уши бессмысленным шумом. Я хотела сказать ей, что не нужно этого делать, потому что я никогда не плакала, но у меня возникло забавное булькающее ощущение в глубине носа и в горле, чего трудно стало говорить. Я подумала, что, наверное, простудилась. Эн пыталась взять меня за руку, но я сунула обе руки в карманы с такой силой, что прорвала подкладку. Тащилась за Энн вдоль по улице, шаркая носками церковных туфель по асфальту. Шел дождь, и люди шагали по улице, сгибаясь пополам. Энн постоянно останавливалась и поторапливала меня, но это лишь заставляло меня идти еще медленнее. Позади ковыляла какая-то старуха, и когда эн в четвертый раз остановилась и поторопила меня, она сказала, «Ты же не хочешь отстать от мамочки?» Тогда не глупее, ни тени время. Я показала ей язык. «Это невежливо, юная леди», — заметила она. «Я невежлива, ответила я. «И не леди». «Ха!» «Что ж, это верно, ты не леди». Когда мы отошли от города, мне пришлось идти впереди и показывать дорогу по улицам, потому что Энн не знала, где я живу. С ее стороны вообще было глупо приходить сюда и тащиться в полушаге позади меня, с ее дурацкими кривыми зубами. Мы прошли мимо переулка. Энн посмотрела на тот синий дом, и я поняла, о чем она думает. «Знаете, а я была там, когда он умер», — сказала я. Ее брови полезли прямо под дурацкую челку. «Когда он умер?» — переспросила она. «Ну, я была там, когда его нашли. А это почти так же круто», — поправилась я. Я видела, как мужчина нашел его в доме и отнес вниз к мамочке. Он был весь в крови, она текла изо рта, ушей, отовсюду, и о, мамочка плакала вот так. Я завыла и запыхтела, как умирающая лиса, чтобы показать, как плакала мамочка Стивена. Лицо Энн слегка посерело. «Должно быть тебе очень страшно думать о том, что случилось с тем мальчиком», сказала она дурацким сладким тоном. Это ужасно, что такое могло случиться с маленьким ребенком. Но ты ведь знаешь, что тебе ничего не грозит, верно? Полиция поймает того, кто убил его. И тот человек больше не сможет сделать ничего плохого никому из детей. Внутри меня закипели лимонадные пузырьки. Сможет, возразила я. Что? спросила она. Сможет делать плохое другим детям? Тот, кто убил Стивен Сможет сделать что-нибудь плохое? Нет, не сможет. Энд пыталась похлопать меня по плечу, но я отскочила, поэтому она похлопала то место, где меня не было. Никто из детей больше не пострадает. Обещаю. Люди всегда обещали разные вещи. Как будто «обещаю» не было просто глупым словом. Вы не можете этого обещать! Вы не можете это прекратить! И никто не может! Энна ослабила ворот своего дурацкого пальто вокруг своей дурацкой шеи. Капельки пота выступили у нее на носу, хотя было холодно. «Что ж», — произнесла она, — «я думаю, полиция станет беречь всех детей. Это очень важно. Важно, что тебе ничего не грозит». «Я и не говорила, что мне что-то грозит», — хотела сказать, — что с тех пор, как убила Стивена, я чувствовала себя в безопасности намного больше, чем когда-либо прежде, потому что стала той, кого нужно остерегаться. А быть той, кого остерегаются другие, самое безопасное. Я решила, что она не тот человек, кому следует говорить подобное. Слишком глупые. Когда мы подошли к моему дому, Энн ступила на дорожку следом за мной. Я повернулась, и стояла на месте, преграждая путь к двери. «Просто хочу зайти и поговорить с твоей мамочкой, Кристина», сказала она. «Нет», ответила я, «тебе не о чем волноваться», заверила Энн и попыталась пройти мимо меня. «Просто хочу сказать твоей маме несколько слов, чтобы убедиться, что с вами обеими все в порядке». «С нами обеими все в порядке, но вы не можете поговорить с ней, она занята, она работает». «Дома?» «Да?» «И какую работу делает твоя мамочка?» Верхнее окно было приоткрыто, и из него доносился мамин плач. Энн подняла взгляд на окно, потом посмотрела вниз на меня, потом снова вверх на окно. «Она художница», — сказала я. Мама громко, протяжно рыдала. «Иногда картины получаются не так, как ей хотелось бы», — объяснила я. Я думала, после этого Эн оставит меня в покое но она шагнула вперед и прижала свой дурацкий палец к кнопке звонка. Ей пришлось нажимать три раза, прежде чем мама подошла к двери, одетая в халат, слишком сильно открывавший ноги. Я не хотела больше слушать тупые речи Н или дурацкий мамин плач, поэтому протиснулась мимо них, поднялась по лестнице, пересекла площадку и вошла в свою комнату. Там по-прежнему пахло мочой и духами. Я стащила с кровати простыню и запихнула в шкаф. Матрас под ней был такой же грязный и вонючий, но я застелила его одеялом и притворилась, будто он чистый. Через несколько минут услышала, как закрылась входная дверь, услышала, как мама поднимается по лестнице и уходит к себе в комнату. Она больше не плакала. Мы обе сидели в своих комнатах и прислушивались к тому, как прислушиваемся друг к другу. Когда я поняла, что мама не зайдет повидать меня, даже не собирается накричать на меня, Я подошла к окну и стала смотреть, как снаружи хлещет дождь. Только миновало обеденное время, но я не могла зайти никому, потому что все были в школе. Мамин флакон с духами все еще стоял на подоконнике в моей комнате, и я вытащила пробку, открыла окно и вылила все духи на улицу под дождь. Когда флакон опустел, бросила его на землю. Я хотела, чтобы он разбился на миллион сверкающих осколков, которые порезали бы мамины ноги в следующий раз, когда она выйдет из дома босиком. Он ударился о дорожку с глухим стуком и отскочил в траву. Меня начал терзать гол, но в кухонных шкафах не было ничего, кроме сахара и моли. Я открывала и закрывала их, думая о молочных бутылках, стоящих в ящике перед школой. Сегодня холодно, сегодня пятница. И это значит, что молоко свежее. На обед в школе давали рыбу с жареной картошкой. Моя любимая еда. Я с силой пнула металлическое основание плиты, и из-за нее вывалился пакет ангельского лакомства. Angel Delight – порошкообразный продукт, выпускающийся в Великобритании, предназначен для взбивания с молоком и получения десерта, похожего на мусс. Порошок превращался в густое тесто у меня на языке. Мама наверху снова начала плакать, издавая мяукающие звуки, словно котенок. Я пыталась не слушать, но плач застревал у меня в голове, обвивал изнутри, словно плющ, карабкающийся по прутьям ограды. Поднимаясь обратно наверх, я смотрела под ноги, на корку грязи, сажи и волос, покрывающую пол, но перед маминой комнатой невольно подняла взгляд. Дверь была открыта. Она была закрыта, когда я спускалась на кухню, и это значило, что мама услышала, как я спускаюсь, подошла к двери, открыла ее и отошла обратно. Она сидела на своей кровати, прислоняясь лбом к изголовью и стонала. Я посмотрела, прилагаются ли к этому звуку слезы, но их не было. Щеки были сухими. Она выдавливала из себя этот стон длинной лентой и каждые несколько секунд скашивала глаза в сторону, чтобы убедиться, что я смотрю. «Почему ты плачешь?» – спросила я. «Это потому, что я пришла обратно?» Она не ответила. Я прикрыла дверь, потому что было похоже, что я только сделала хуже, а не лучше. Раздался виск, потом звук чего-то твердого и тяжелого, брошенного в стену. «Ты не понимаешь!» – завизжала мама. «Тебе вообще плевать! Тебе вообще на все плевать, Криси!» Вскоре после этого она перестала плакать. Наверное, потому, что я не видела ее. И она поняла, что я не приду и не скажу, что мне не плевать. Если она не добилась от меня ничего своим плачем, значит, вообще ничего не могла им добиться. Кроме рези в глазах и в горле. Я заставила мышцы живота сжаться, согнулась и вбыбливала ангельское лакомство на пол. Оно закапало вниз, сквозь щели между половицами. Пусть мама сама прибирает. Я вытерла рот тыльной стороной кисти, переступила через лужицу кремового цвета и ушла в свою комнату. Закрыла за собой дверь. Упала на кровать плашмя. Сказала себе, что на следующее утро сделаю кому-нибудь плохо, кому угодно, стольким людям, скольким захочу. Сунула в рот угол подушки и закричала.